Сейчас. Утренний свет падает на лицо, обдавая теплом, словно обогреватель, и наглядно демонстрируя опасность ультрафиолетового излучения. Просыпается Кеки, разбуженная криком неведомой птицы, громким и пронзительным, как сигнал тревоги. А мне так хочется еще немного полежать в постели. Вставать все равно незачем, разве только для того, чтобы опражнить мочевой пузырь и утолить жажду. Закрыв глаза, я стараюсь дышать ровно, надеясь, что, если не шуметь, Кики снова заснет. Джек здесь. От одной мысли об этом мне становится легче. Я, наконец-то, смогла расслабиться. Ребенок в животе мирно спит. Входная дверь открывается, и первое, о ком я думаю, — это Джек. Если пошевелюсь, проснутся дети. Но мне так хочется его увидеть». Я осторожно перекатываюсь на матрасе, встаю и начинаю спускаться на первый этаж, но останавливаюсь на полпути. Дом заходит женщина с малышом, неся в руке корзину с нашей одеждой. Несмотря на вчерашнюю оплеуху, щека у нее не покраснела и не опухла. Прошлой ночью она голышом танцевала перед моим омерзительным мужем. Но сейчас это мать, которая аккуратно складывает постиранные вещи, пока ее дитя ползает по кафельному полу. «Сердце у меня ноет. Я покашливаю, женщина поднимает взгляд, а затем возвращается к своим заботам. Похоже, ей нет до меня никакого дела. Малыш останавливается и садится, уставившись на меня своими большими глазами. Произносит «папа», и я не могу сдержать улыбку. Его мама фыркает, улыбаясь уголком рта. Я преодолеваю последние ступеньки, сажусь на корточки и протягиваю к ребенку руки». «Привет, малыш. Ребенок тоже тянется ко мне, однако мама сердито его одергивает. Внутреннюю сторону бедра карапуза покрывает грубая красная сыпь, похожая аллергия на подгузники. Бедняжка. Будет не лишним помазать его кремом». «Это», — говорю я женщине, показывая на сыпь, — «чувствуется, что от малыша несет мочой. Надо как можно скорее его переполинать. Мать молча косится на меня, а потом продолжает складывать одежду». «У меня есть крем», — говорю я, поднимаюсь и подхожу к сумочке. Всегда ношу с собой крем с экстрактом папайи, которым не раз мазала собственных детей, чтобы снять раздражение кожи. Нащупав в глубине сумки тюбик, достаю и показываю матери. «Для него!» — кивая в сторону малыша. Она с сомнением смотрит на меня, но никак не реагирует. Могла бы хоть кивнуть или покачать головой. Я открываю тюбик, снова иду к малышу и поднимаю его с пола. Похоже, мальчик. Женщина позволяет мне взять малыша на руки, а он таращится на меня во все глаза и сопит. Молочно-розовая грудка вздымается и опускается, крошечные пальчики тянутся к моему носу. Так и тянет поцеловать его в носик пуговку, какая же он прелесть. Но я сдерживаюсь, сажаю малютку на кухонную скамью, умиляясь пухлым складочком на его ножках, и выдавливаю немного крема на палец. Это пойдет тебе на пользу, дружочек. Ласково, говорю я, и наношу крем на сыпь. Малыш недоверчиво отстраняется, но потом позволяет мне продолжить. Не бойся. Когда кожа начинает блестеть от крема, я отпускаю малыша. «Вот», — говорю я, протягивая тюбик матери. «Возьмите». Женщина смотрит на тюбик, поджимает губы и вырывает крем у меня из руки. «Спасибо». Бормочет она. Я подаюсь вперед. «Вы говорите по-английски». «Могу, но нехорошо», — отвечает она, складывая футболку Купера. «Мне хочется ее обнять. Я прикрываю рот ладонью. Наверное, разговорить ее будет проще за чашечкой кофе. Он ведь у нас есть. И молоко. Интересно, чем их кормят в этой дыре? Надо выяснить, сколько они здесь прожили и как вообще тут оказались. И кто эти мужчины? И где именно находится остров?» Налив воды в чайник, я ставлю на видавшие виды скамью из фанеры две кружки и насыпаю в каждую по большой ложке кофе. Добавив немного молока, смотрю на чайник в надежде, что он успеет скипеть до того, как незнакомка уйдет. Мальчонка сидит у обеденного стула, вытягивает ручки и что-то лопочет. Выключатель чайника щелкает. Я разливаю кипяток по кружкам и помешиваю ложечкой. Затем протягиваю одну кружку матери. «Вот», — говорю я, рассчитывая, что незнакомка соблазнится ароматом кофейных зерен. Понюхав содержимое кружки, она качает головой и складывает оставшиеся вещи. «Прошу вас». В моем голосе сквозит жалость. Мне в самом деле очень жаль эту бедную женщину и ее дитя. Она, наконец, поднимает взгляд и смотрит на мой живот. Затем берет кофе и отпивает, уставившись куда-то поверх кружки. Облизывает губу. Я тоже делаю глоток, не сводя глаз с незнакомки, и мягко подталкиваю ее к разговору, спросив, как зовут малыша. «Акмаль», — отвечает она и снова отпивает кофе. Глаза у нее грустные. Какое милое имя. Улыбаюсь я, и мы вместе смотрим, как малютка, кряхтя от напряжения, пытается вскарабкаться на стул. «Спасибо». Я киваю на постиранную одежду. Женщина едва заметно поводит плечом и продолжает пить кофе. У меня двое детей, сообщаю я ей. Сейчас они спят. Она кивает с легкой полуулыбкой. У них тоже были опрелости, как у акмаля. Не стоит на нее давить. Не хватало еще, чтобы она испугалась и сбежала. Конечно, меня так и подмывает попросить незнакомку рассказать о себе и о других горничных, спросить, где мы, но я сдерживаюсь и усилием воли отказываюсь от расспросов в надежде, что тогда она вернется и поведает больше. «Думаю, моя дочь Кики будет рада поиграть с Акмалем», — говорю я женщине, — «если вы к нам еще зайдете. Она вновь поводит плечом и, допив кофе, опускает кружку на скамью. Стук донышка о фанеру ставит точку в нашем разговоре. Но я все таки думаю, что женщина вернется. Когда она наклоняется взять малыша Акмаля на руки, я замечаю, что спина у нее покрыта синюшными пятнами, как от краски, и закусываю губу. Надеюсь, она поменяет сыну подгузник». «Надеюсь, она еще придет. Ведь не исключено, что она станет нашим спасением. А я стану спасением для нее».